Часть 2. Глава 1. Дальше, но не ближе. Роберт покинул Одли на следующее утро первым поездом и приехал на станцию Шередит около 9 часов. Он не стал возвращаться в свою квартиру, а нанял кэб и отправился сразу же в Вест-Бромптон, на Керсцент-вилла.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 то по крайней мере выясню, было ли то сообщение подлинным. После небольших трудностей он нашёл Кресчент-виллу. Большие дома наполовину были втиснуты в груды кирпича и стройматериала, громоздившегося вокруг них. Новые дома, новые улицы, новые площади вели внутрь этих нагромождений из камня и штукатурки по обеим сторонам улицы. Дорога была скользкой от мокрой глины, колёса и копыта лошадей утопали в ней. Полное запустение, царившее в новом недостроенном районе, наложило мрачную печать на соседние улицы, возникшие вокруг Кресченд-вилла. Роберт потратил 40 минут согласно своим часам и час с четвертью по подсчетам Кэбмана, объездив их из конца в конец в поисках вилла, чьи черные почтенного возраста колпаки дымовых труб Хмурый лис на него сверху из онетронутых -за залежишё штукатурки, не успевшей потускнеть от времени и дыма. Достигнув наконец цели своего путешествия, мистер Одли вылез из кеба, сказал вознице ждать его на углу и отправился на поиски. Если бы я был знаменитым сыщиком, я бы этим не занимался, подумал он. Моё время стоило бы гинею или около того за минуту.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 и обнаружил в нескольких шагах булочную, книжную лавку и овощной магазин. Три запустил их магазина с зеркальными витринами и претензии на элегантность. Он остановился на булочнике, который величал себя кондитером и выставил на витрине несколько образцов бисквитов в стеклянных банках, успевших превратиться в камень, и глазированные пироги, прикрытые зеленой марлей. Она наверняка покупала хлеб. Размышлял Роберт около булочной и вполне вероятно покупал его в ближайшей лавке. Начну-ка я с булочника. Булочник стоял за прилавком, препираясь из-за счёта с молодой, бедно одетой женщиной. Он не обращал внимания на Роберта до тех пор, пока не закончил спор. Уже расписываясь в счёте, он поднял глаза и спросил адвоката, что ему угодно. Вы не могли бы мне сказать адрес некой миссис Винсент?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 Прошу меня извинить, сэр, воскликнула маленькая женщина, увидев, что совершила ошибку. Я подумала, что вы могли этим заниматься. Некоторые джентльмены, собирающие товар для магазинов, где всё продаётся в рассрочку, сами одеваются красиво, и я знаю, что миссис Винсон задолжала кучу денег. Роберт Одли положил ладонь на её руку. Дорогая мадам, промолвил он. Я не хочу ничего знать о делах миссис Винсон. Что касается того, что вы называете продажи в рассрочку, то у меня нет ни малейшего представления о том, что означает это выражение. Миссис Винсент не должна мне деньги. В каких бы плохих отношениях она не была с тем ужасным булочником, я никогда не встречался с ней, но хотел бы видеть её сегодня, чтобы задать ей несколько простых вопросов о юной леди, которая однажды жила в её доме. И если вы знаете, где живёт миссис Винсент, и дадите мне её адрес,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 Я швея, сэр, и работала у неё в течение 6 лет. И хотя она не платит мне регулярно, знаете ли, время от времени она даёт мне немного денег, и я потихоньку перебиваюсь. Так значит, я могу сказать вам, где она живёт, сэр? Вы не обманите меня, не так ли? Клянусь честью, нет. Тогда, сэр, продолжила швея понизив голос, как будто её могли подслушать мостовая или железные перила у домов. Это коттедж Акация на Пэкхэм Гроув.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 Поездка из Бромптона в Пекхем-Гроув оказалась долгой, и между Крестченд-Вилла и коттеджем Акация у Роберта Одли оказалось достаточно времени для раздумий. Он думал о своем дяде, слабом и больном, лежащем в дубовой комнате в Одли-Корт. Он думал о красивых, голубых глазах, сторожащих сон сэра Майкла, о мягких белых ручках, удовлетворявших его желания, когда он просыпался, низким музыкальным голосом, облегчающим его одиночество, утешающим его в преклонные годы. Как бы эта картина радовала его глаза, не зная он всего, о чём и не догадывались другие. Но когда он видел ту чёрную тучу, что нависла над домом дяди, какой лукавой насмешкой, злым обманом казалось это видение. Пекхем-Гроув, достаточно приятное в летнее время года. имела мрачный вид в серый февральский день, когда деревья стояли голые, а небольшие садики опустили. А штукатуренные стены коттеджа «Акация» отделяют от улицы лишь два высоких чахлых тополя. Зоркий глаз Кэбмана уловил маленькую медную дощечку на воротах, указывавшую, что это коттедж «Акация», и он высадил мистера Одли на тротуаре перед маленькими воротами. «Коттедж «Акация»!» находился гораздо ниже на общественной лестнице, чем Кресчент-вилла. И маленькая служанка, которая вышла к деревянной калитке и заговорила с мистером Одли, явно успела привыкнуть к схваткам с безжалостными кредиторами. Она начала плести какие-то привычные небылицы о том, что она неуверенна относительно места пребывания своей хозяйки, и сказала Роберту, что если он назовёт ей своё имя и скажет, по какому он делу то она пойдёт и посмотрит дома ре миссис Винсент. Мистер Одли достал визитную карточку и написал карандашом ниже своего имени относительно бывшей мисс Грехам. Служанка понесла карточку хозяйке, а Роберт остался в ожидании. Через 5 минут она вернулась с ключом от калитки. "А её хозяйка дома", сказала она Роберту, впуская его. "Будет счастливо встретиться с джентльменом". Квадратная гостиная, куда она привела Роберта, в каждом крохотном украшении, в каждом предмете обстановки несла отпечаток бедности. Рабочий, обставляющий свою крошечную гостиную полудюжиной стульев из тростника, столом Пемброк, голландскими часами, маленьким зеркалом, фаянсовым пастушком и пастушкой и набором безвкусных чайных подносов, использует наилучшим образом свои скудные средства.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 Взбрило в голову стоять на головах. Мягкую зелёную скатерть на карточном столике украшали безвкусно переплетённые ежегодники и книжки о красоте. Но эти литературные шедевры не привлекали внимания Роберта Одли. Он уселся на один из шатких стульев и терпеливо ожидал прихода школьной наставницы. Он слышал гул полудюжины голосов в соседней комнате и треньканье на вконец расстроенном пианино. Он ожидал уже около четверти часа, когда дверь открылась, и хорошо одетая леди со следами былой красоты на лице вошла в комнату. Мистер Одли, я полагаю, промолвила она, делая Роберту знак садиться и располагаясь в кресле напротив. Надеюсь, вы извините меня, что я заставила вас ожидать, но ну, мои обязанности. Это мне следует извиниться за то, что я побеспокоил вас, вежливо ответил Роберт.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 Нетерпеливо спросил Роберт. Нет. Мистер Одли некоторое время оставался в молчании. Мрачные мысли тенью легли на его лицо. Могу я спросить, не посылали ли вы телеграфное послание мисс Грехом в начале сентября о том, что вы серьёзно больны и хотели её увидеть? Миссис Винсент улыбнулась, услышав этот вопрос. У меня нет оснований для такого послания, ответила она. Я в жизни никогда серьёзно не болела. Роберт Одли помедлил, прежде чем задать следующие вопросы, и что-то быстро написал карандашом в своей записной книжке. "Если я задам вам несколько прямых вопросов о мисс Люси Грехом, мадам, промолвил он, не окажете ли вы мне любезность ответить на них, не спрашивая у меня причины, побудившие делать подобные расспросы?" "Вероятно", ответила миссис Винсент. "Я не знаю ничего плохого о мисс Грехом". И у меня нет причин делать тайное из того немногого, что я знаю. Тогда, не назовете ли вы дату, когда молодая леди впервые пришла к вам? Миссис Винсент улыбнулась и покачала головой. У неё была приятная улыбка, открытая улыбка женщины, которой в своё время восхищались. Совершенно бесполезно спрашивать меня об этом, мистер Одли, ответила она. Я самое беззаботное существо на свете. И я никогда не могла запомнить даты, хотя делаю всё, что в моей власти, чтобы внушить своим ученицам, как важно для их будущего благополучия знать, когда Вильгельм Завоеватель начал своё правление и всё такое. Но я не имею ни малейшего понятия о том, когда мисс Грехом пришла ко мне, хотя помню, что это было давным-давно, как раз тем летом, когда у меня было шёлковое платье персикового цвета. Мы должны проконсультироваться у Тонкс. Роберт Одли не доумевал, кто или что, может быть, Тонкс, дневник или памятная книжка. Мисс Винсент позвонила. Вошла служанка, впустившая Роберта. Попросите мисс Тонкс зайти ко мне, сказала она. Не прошло и пяти минут, как появилась мисс Тонкс. У неё был холодный, неприветливый вид, и казалось, она принесла морозный воздух в складках своего тёмного шерстяного платья. У неё не было определённого возраста. Она выглядела так, как будто не была молодой, но никогда и не состарится, а будет вечно работать в привычной колее, как автоматическая машина для обучения юных леди. "Тонкс, моя дорогая, без церемоний начала миссис Винсент. Этот джентльмен родственник мисс Грехом. Ты не помнишь, когда она приехала к нам на Crescent Villa? Она приехала в августе 54 -го года." Ответила мис Тонкс. Я думаю, это было 18 августа, но не вполне уверена, что не 17. -го. Я помню, это был вторник. Спасибо, мис Тонкс, ты просто бесценное сокровище, воскликнула с улыбкой миссис Винсент. А возможно, именно из-за своей бесценной натуры мис Тонкс не получала вознаграждения от своей работодательницы в течение последних 3 или 4 лет? Миссис Винсент могла сомневаться, платить ли ей, только из презрения к скудному жалованию, не супоставимому с достоинствами учительницы. "Чем ещё Тонкс или я можем быть вам полезны, мистер Одли?" спросила школьная наставница. "У Тонкс память гораздо лучше, чем у меня. Не могли бы вы сказать мне, откуда мне с грехом приехала к вам?" спросил Роберт. "Не уверена", ответила мисс Винсент. "Я смутно помню. Мисс Грэхэм говорила что-то о морском побережье, но не сказала, где это, или же я забыла. «Тонкс, мисс Грэхэм говорила вам, откуда приехала?» «О, нет», — ответила мисс Тонкс, со значением покачав своей суровой маленькой головой. «Мисс Грэхэм ничего не рассказывала мне, а она слишком умна для этого. Она умела хранить свои секреты, несмотря на невинную внешность и вьющиеся локоны», язвительно добавила мисс Тонкс. «Так вы думаете, у нее были секреты?»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 Вы знаете, что Люсьи Грехом была подлинной леди Тонкс, и очень нехорошо с вашей стороны говорить, что я взяла её без рекомендаций. Когда у людей появляются любимчики, их обычно обманывают, ответила мисс Тонкс с ледяной нравоучительностью без всякого отношения к предмету спора. Она никогда не была моей любимицей, ревнивая вы Тонкс заметила с упрёком миссис Винсент. И я никогда не говорила, что она приносит такую же пользу, как и вы, дорогая. Вы это знаете? О нет, бесчувственно ответила мис Тонкс. Вы никогда не говорили, что она полезна. Она лишь служила украшением. Её показывали гостям, допросили да побренчать на пианино. Так вы не можете мне дать никакой нити к прошлому мис Грехем, спросил Роберт, переводя взгляд с директрисы на учительницу. Он прекрасно видел, что мис Тонкс имела зуб против Люси Грехем. Даже время не смягчило этой ревнивой зависти. Если эта женщина знает что-либо предосудительное о госпоже, она обязательно скажет, подумал он, и даже очень охотно. Но оказалось, мисс Тонкс ничего не знает, за исключением того, что мисс Грехом жаловалась, что к ней плохо относились, она была обманута подлой половиной человечества и незаслуженно пострадала, столкнувшись с бедностью и лишениями.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 «Она наверху, в моей комнате. Я держу в ней старую шляпку». «Не желаете взглянуть на нее?» — спросила она, обращаясь к Роберту. «Если вы будете так добры, что позволите мне», — ответил он, «мне бы очень хотелось увидеть ее. Я принесу ее», — сказала мисс Тонгс. «Она небольшая». Она выбежала из комнаты прежде, чем мистер Одли успел вежливо возразить. «Как безжалостно эти женщины друг к другу!» — подумал он. Вот это интуитивно чувствует, что за моими вопросами таится угроза для другой. Она чует опасность и радуется ей и делает всё возможное, чтобы помочь мне. Что это за мир? И как эти женщины забирают жизнь из наших рук? Элин Мелдон, леди Одли, Клара Толбис и теперь мисс Тонкс. Вся женская половина человечества от начала и до конца. Мисс Тонкс. Вернулась, когда молодой адвокат всё ещё размышлял о бесчестном поведении её пола. Она принесла полуразвалившуюся оклеенную бумагой шляпную коробку. Мистер Одли склонился, чтобы рассмотреть кусочки железнодорожных ярлыков, повсюду наклеенных на коробке. Её изрядно потрепало на различных железнодорожных линиях. Она явно много путешествовала. Многие ярлыки были содраны, остались лишь клочки. И на одном жёлтом кусочке бумаги Роберт прочитал: Тури. Коробка побывала в Италии, решил он. Это первые четыре буквы слова Турин, и ярлыки на странный. Единственным направлением, которое не было стёрто или оторвано, было последнее, на котором стояло имя миссис Грехом, пассажирки до Лондона. Посмотрев на ярлык внимательнее, мистер Одли обнаружил, что он наклеен на другой.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 Прежде чем отклеились края бумаги, и после двух или трёх осторожных попыток влажная бумага без повреждения отклеилась, под ней был какой-то адрес. Мисс Тонкс так и не удалось прочесть адреса из-за спины Роберта, хотя она продемонстрировала большое проворство, пытаясь сделать это. Мистер Одли повторил те же операции с нижним ярлыком.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 Более наблюдательная, не отрывала глаз от лица молодого человека, побелевшего как полотно, когда он отклеил верхний ярлык с коробки. Роберт медленно шёл от коттеджа к АТС. Если то, что я обнаружил сегодня, не является уликой для суда присяжных, подумал он, то это наверняка достаточно, чтобы убедить моего дядю в том, что он женился на коварной и бесчестной женщине.